Вернее, мне здорово было интересно, про что разговор пойдет, я никак не мог придумать, под каким соусом не уходить с кухни. Прогонять он меня не стал, просто перевел разговор на другое. Толян, ты и наверное не в курсе, у нас тут немного только не военное положение, патрули, комендантский час и все такое, так что ты свой костет лучше выложи и не таскай с собой. Неравен час, ткнут в тебя металлоискателем, будут крупные неприятности. Неприятности будут у того, кто в меня ткнёт, чем бы ты ни было, пообещал только и поинтересовался. А сам-то ты я смотрю, пёрышко ты таскаешь, не боишься металлоискателей? Я грамотно нож таскаю, нож грамотный. Хозбыт ни разу не холодильник в кармане, сертификат для полиции. Так что максимум, что мне грозит, что отберут. А костет ты никак под хозбыт не подашь. Это точно. Да ладно.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 Тален только их выплено у с края татами. Мне до да твоей мами под ноги и продолжал драться. Что-то мне это напомнило, я только не понял что. И бои не остановили. Вы что там как Mortal Kombat фигачились до смерти? Не совсем, но близко. Это ж девяностые весёлые были. Там всё кустарно было и жёстко. Остановили, кровь вытерли. Можешь будет продолжить? Могу. Бой только ты -то и Дивов. Выиграл тот бой.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 Как говорят, бойца делает не победа, бойца делает поражение. Слабые уходят, настоящие бойцы остаются. Я наступил, подозревая, что батя намекает на мой опыт занятий тайквандо. Много лет назад в школе, когда я был еще маляпкой, батя меня записал в секцию тайквандо. Я там, честно, от занимался больше года, даже удостоверение и пояс какой-то цветной получил за сдачу като, показательных формальных упражнений.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 Только обычно сейчас это зверьё замаскированное, закамуфлированное цивилизацией, а в пиковые для цивилизации моменты вся звериная натура и вылазит наружу. Вот увидишь. А как утолика с мозгами решил я перевести разговор с любимой батиной темы: "Всем вскоре конец". Да как? Ему хватает, батя усмехнулся. Не платон, понятное дело. Он в интернете всё больше по анекдотам угорает.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 Но несмотря на весь этот угрюбечный вид, машинка все же бегала. А нам реальным пацанам, как он выразился, пока и такая сойдет, а там дальше видно будет. Вскоре после устроения на работу, работа стала его сильно раздражать. Собственно, даже не работа. К суточному дурака Волянию за пайку он относился с юмором. Раздражало руководство. Однажды я застал их разговор с батей: "Прикинь, брателла, и эта кошелка всем рулит". Да-да, вот про которую я и говорил. Мартовна, её отчество Вероника Мартовна. Каза лет под 60, ну 50 с большим хвостиком, это точно. И с претензиями. Молодец, корова старая. На западные курорты мужики со смены рассказывают по три раза в год ездить, типа, урвать остатки у скользящего бабьего счастья. Братан, ты меня знаешь. Я когда надо могу себя в узде держать, и капитализм есть капитализм, ничего не попишешь. Права собственника.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 Да главное, что меня поражает, это старая кошолка, ой, то есть педагог со стажем. В свое время, наверняка, проводила ленинские уроки, учила разумному, добруму, вечному, и вот поди что, на старости лет заделалась капиталистической хищницей. И тут все ее комплексы наружу и вылезли. С людьми себя ведет как царица Тамара с подданными. Там мог голову отрубить этого, в масле сварить. Честного, братан. Ну, образно выражаясь, конечно.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 И сынок её падла. Твой, кстати, тёзка тоже Олег. Вообще ведь пустое место, вздыха. А прикинь, в глаза никогда не смотрит, здоровается. Когда здоровается, в лучшем случае кивком, и периодически тоже устраивает подлые разносы. Почему говорит, вы ушли утром со смены, не дождавшись меня или Вероники Мартовны. Это он про мамашку свою. При этом заметь, опять же, в глаза не смотрит. Потому говорю, что смену я сменчику сдал, а вы с Вероникой Мартовной до сих пор не прибыли. А он Вы говорит, обязан нас дождаться. Я говорю, вас полдня ждать не обязан. Мне за это никто не платит. А он говорит: "Всё, всё, успокойся. Что тут на самом деле? Не знаешь специфики современных отечественных к опотношений? Да знаю я всё". "Ну какого, в падло, а?" "Не, ну ничего. Я время своё выжду". В общем, по толлику я понял, что он психонутый из-за водной. Как батя как-то выразился с обострённым чувством справедливости.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 Такая вся из себя и очень, судя по всему, о себе высокого мнения. Мы еще только шли по направлению к ней, а Толик сразу стал поедать ее глазами. Она как-то заметила это и вернулась. Джинсы у нее такие, типа сильно ноженные, модные, и на ручке рваные над коленками, что с переди, что сзади. Я осматривал девчонка явно во вкусе италиана, глаза у него замаслились прямо как у кота на сметану. Проходим мимо, он ей так и грива, девушка, уа, штаны порвались.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 А тут толик от ее фразы как на стену наткнулся, тормознул, с лица сразу как-то спал и взгляд стал таким, что в книгах пишут стальной, колючий. Цопа ее за плечо, про меня он явно уже забыл и спрашивает: "Ты чё сказала, мочалка? Она бы еще могла съехать на базаре, если бы поняла, а поняла бы, если бы Наталиана посмотрела. Но она крутую включила, дернула плечом и еще сильнее отвернувшись, пошел нахер урод! Так и сказала, отчётливо так. Может, она думала, что вокруг куча мужиков посётся готовых кинуться её защищать, или привыкла так вот всех отшивать, или просто сегодня не стои ноги встало, но напрасно она так. Ей сообразить ничего не успел. Так быстро дальнейшее произошло. Талян снова цапнул её за плечо, развернул рывком к себе и влепил ей кулаком в лицо. Так что она через бордюрку выркнулась в цветы, только кроссовки мелькнули.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 Потом второго, задержавшегося, оббегая машину. Я их и разглядеть не успел, так быстро всё произошло. Толик как машина работал кулаками на каждое считанное секунды, и оба скорчились около своей тачки, зажимая разбитые лица и хрипе. Одному он явно засадил под дых. Талян схватил меня за рукав, и мы быстро ушли с места побоища. Никто нас не останавливал, народу было не видно. Талян тяжело сопел и тёр носовым платком, отдолженным у меня. Кулаки, забрызганные кровью. Пока мы не свернули за угол, никого на улице не было видно, только те двое валялись и стонали на мостовой машины. До да ноги модной девки торчали из цветника. Вот такой вот получился натерморт. По дороге домой мы молчали. Дома я все рассказал отцу и спросил. Он что, чокната и псих? Не то чтобы, но вспыльчивый. И причем, когда надо, то умеет сдерживаться, чего бы ему не стоило. А вообще вот так вот даёт себе волю это тут ничего не поделаешь это его особенность её просто учитывать надо я с ним поговорю ещё чего не хватало он мог тебя в историю втровить не надо не говори ему что я тебе сказал не надо батя помолчал постучал пальцем по столу он кушил как раз и тут говорит ты знаешь сирой вот ты сказал про него псих а вообще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 Экс справедливо говорят психиатры, которые сами ищут те же психи, нет абсолютно здоровых есть, не дообследованные. Под шизофреника можно диагностировать любого, от алян с явными психопатическими наклонностями до, да, но может себе контролировать и потому полезен. Под как это? Не согласился я. Как псих, ну, психопат может быть полезен? Может и даже весьма. И даже может многого добиться, но для этого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 Вот приходилось мне читать происследования, что проводили американцы, да и не только американцы, в войну в своих войсках поразительные серые вещи открыли. Казалось, что при близком боевом контакте, то есть когда с врагом лицом к лицу, на активное действие по уничтожению противника способны всего два процента личного состава. Представь себе, остальные стреляют, но не в противника, не в человека, а в сторону противника, подсознательно боясь попасть. Случаи с рукопашной, типа колючкой комби и прикладом, впадают в ступор или совершенно глупые и необдуманные действия. Передо такой делают в штаны, причем чуть ли не всем подразделением. Ты не улыбайся, ничего в этом с междугонето. Не дай бог самому тебе. И лишь примерно два процента из каждого подразделения в среднем, серый в среднем, способны на активное целенаправленное действие. И именно психопаты, они в ситуации экстрема как рыбы в воде.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 Таля на этих парней. Ты как-то быстро. Ты боксом занимался? Толик был явно польщён. Он сидел на диване, листал какой-то мамин старый журнал с рекламой красоток в бикини. Реклама не то бикини, не то красота, а вернее образ жизни, как батя выражался. Он откинул журнал в сторону и, улыбаясь, постукал кулаком правой в ладонь левой. Джет-кундо, старик. Джет-кундо. Это что? Это был такой боец, звали его Брюс Ли, в кино снимался. А, конечно, ещё бы слышал, да, и фильмы смотрел. Вот. Ты только слышал, а для нас он был кумир. Батя спроси. Плакаты с ним выменивали друг у друга, чуть не молились на него. Крутой как варёное яйцо хоть и китаец, круче Чак Аннориса. Так вот, он разработал эту систему Джит Кундо, то есть путь опережающего кулака.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 Пошел! Раз, два, три! Кулак Толика застукал моего носа, хотя я и пытался отбивать удары и отпрыгнул в сторону. Но только получилось, что махал руками по воздуху. Еще! Лови! Короткая связка Толика, на которую я не произвольно отреагировал какими-то беспомощными непроизвольными отмахиваниями, и Толик зафиксировал ногу у моего виска. Да, магиот снес бы мне черепушку, если бы вмазал. Понял? Наверняка нет.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 и не рассуждая, тут же бросил в руку или руки на защиту корпуса. Вот так. Раз, раз, непроизвольно. Поскольку оба удара, вернее, обозначение удара идут в отработанной связке, вместе, быстро один за одним уловить и сепарировать удары, на именно удар и только уловку подсознание твоё не успевает. И потому защищается инстинктивно от уловка как от настоящих ударов. И вот ты уже инстинктивно прикрывая корпус, открыл голову, но у меня задействованы были обе руки, но ловки. Но в этой отработанной связке Тален был явным в своей теме и повествовал с воодушевлением. Задействован ещё и третий удар, который, собственно, именно удар, и он проходит, удар ногой, то, что называется Машави Гэри, круговой удар ногой в голову. Теперь вот смотри вместе, но медленно.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 Да, здорово. Я действительно был впечатлен. Вот. Толик довольно ухмыльнулся, еще пару раз продемонстрировал связку по воздуху, четко со щегольским щелчком фиксации ноги на уровне моего носа и много раз слабевшись шмякнулся на диван, попутно подбирая журнал с полураздетыми красотками. Вот. Это только к примеру. И на этом основано джиттундо от Брюса Ли на использование инстинктов.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 По очереди мыли посуду, и даже немного готовить я научился. Во всяком случае, уже мог не только яичницу или сварить пакет пельменей. Тут та она и вернулась. Толик перебрался жить в съёмную квартиру в нашем же подъезде. Как я понял, они с мамой друг друга не то чтобы ненавидели, но довольно здорово недолюбливали. Ещё с прошлых времён. Однажды я и разговор подслушал. Я не выношу твоего браца. Я помню, что вы с ним творили в 90-е.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 У меня аж куши поджались. Как ты мы с батей за эти 3 недели свободы от выкле от таких вот эпитетов. Ебать им голос неприятный такой. Слушай, тебя никто сюда не звал. Ты сама решила вернуться. Я не возражал, но держи себя в рамках. Я больше не буду терпеть твои высказывания. Всё. В конце концов, ты можешь вновь уехать к своей сестрёнке или куда ты там сочтёшь нужным. Это и моя квартира, не забывай. Я не собираюсь вновь жевать эту тему насчёт твоё-моё. Хотя ты знаешь, мне есть что сказать. Я давно понял, что мы тут не договоримся. Но коли мы живём тут вместе, то и держи при себе все свои меткие определения. Я ведь не прокатываюсь по твоим позитивным настроям, которые ты считаешь панацеей от реальности. Ты жестокий. Ну, тут уже ушёл я. Как они собачатся никакого интереса слушать. Да и всё одно и то же.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 И соответственно, строить свою жизнью в взаимоотношения, а не плакаться на жестокость. А потом вот сам пучи случился. Утром где-то в центре, то и совсем рядом завыли сирены, и по проспекту мимо окон залязгла трактами зелёная военная техника. Батя сразу включил телевизор, а там снег по всем каналам. По радио обычная развлекалочка, вообще ничего. Батя, поглядывая в окно, бросился звонить Толику, но телефон не работал.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 Мысль нам с батей, видать, пришла в голову одновременно. Он кинулся к калатку ведущему в подвал, по которому на склад спускали товары на хранение, в холодильник, к примеру. Лоток был закрыт на решётку, а решётка на замок, но замок совсем слабенький. Пока я оглядывался в поисках подходящей железяки, батя расстегнул сумку, набитую всякой всячиной, достал оттуда блестящую монтажку и в два счёта сорвал замок, распахнул решётку, потом двустворчатую дверцу. Пожалуйте спускаться.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 Ты где мотелся? – буркнул Батя. У тебя ж вроде смена. Сменелся уже еще утром, как раз когда эта катавасия началась. Радостно не понижая голоса отрапортовал тут. Задержался Малехоу по дороге, по делу, так сказать. Да, технику стягивают к центру, но дворами за колоками проехать можно. А вы тут зашибись устроились. Я как люка открытой увидел, сразу и подумал, что это ты тут обосновался. Молодца, хороший скрепик. Он жизнерадостно заржал.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 Это всё она произнесла в спину, отвернувшись от неё было Тулику. Тот стоял перед нами. Услышав все эти загоны, ухмыльнулся, подмигнул мне заговорщическим видом, нахально вполголоса спросил у мамы: "Лена-то с учаем не твоя родственница?" И не дожидаясь ответа, смешливо хрюкнул, и поворачиваясь к разъярившейся за его спиной даме, растопирил кисти рук, сделано наигранной располцовкой, закачал корпусом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 И увидев их неподдельную испуг, уже другим тоном добавил в полголоса: "Короче, заткнулась кошолка. Ещё раз пасть свою разъявишь, будешь у меня тут отжимания делать. Упор лёжа и понеслась, рядом со своим Альфонсом, как его. И если меньше 10", он скептически осмотрел её расплывшуюся фигуру. "То есть, если меньше трёх раз отожмёшься,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 спросил кто-то из угла наши я ж говорю а кто эти наши так это просто которые победили те и наши как водится какая-то новая администрация чёрт их разберет то есть я хотел сказать дай бог им здоровья что-то там на десантуру завязано на генерала Радионова не знаю но думаю надо телевизор смотреть там всё популярное объясняет кто теперь наши и все двинулись к вылазу из подвала Подсаживая друг друга к рехте, остали и карабкаться наружу. Эй, ворона толстая, халат отнесла на место. Послышался голос столика. Батя же громко повестил всех. А что касается того, кто открыл подвал, так он открытый и был. Или сотрудники магазина открыли, чтобы укрыть, спасти жильцов, проявили, так сказать, гражданскую осознательность и понимание остроты ситуации. Так ведь никто не возражал. Тёма мы обнаружили напрочь выбитое из стёкла в стеклопакете окна кухни, выходящего на проспект, валяющееся на полу горшки с цветами и густо пошедшие трещинами стёкла в окнах зала. Оказалось, что батя загадю оклеил их изнутри рамы какой-то прозрачной плёнкой, специально предназначенной для того, чтобы при ударе стекло не разлеталось на куски. Оно и не разлетелось, но менять стекло всё равно придётся, да. Весь день дома занимались уборкой. В тот же день вечером по телевизору и правда объявили, что возмущенным народом при поддержке армии смещен коррупционный режим. Жертв и разрушений нет, но в центр города уже не пускали, обнесли все колючкой. Приходилось ездить в объезд. В башне повыше было много окон со стороны, выходящей на проспект. Два дня напротив стояли остовы смятых танками или сожженных автомашин. Потом их порастачили в стороны к домам, но отнюдь никуда не вывезли. Так и остались стоять у домов.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 Всё, как всегда, в истории. Словом ничего непонятно, что он ответил. Но что-то мне стало казаться, что в следующем учебном году мне учиться не придётся. Закралось вот такое ощущение. Но, кстати, в разговорах с соседями оказалось, что многие всерьёз считают, что самое трудное уже позади, теперь дела пойдут на лад. Батя только головой крутил, рассказывая и комментируя эти разговоры, а мама уже больше отмалчивалась и больше не называла его параноиком.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 Оказалось, что Толик не просто так задержался на работе в день путча. Вечером мы сидели у него в съёмной квартире без мамы, конечно. А он показывал стопку ноутбуков, 14 штук, новеньких, которые он, оказалось, под общий шухер из пёр на складе у своей хозяйки, у Вероники Мартовны. Востановил, так сказать, попраную недоплату справедливость. У батя с ним состоялся тогда тяжёлый разговор. А как ты вообще на жизнь смотришь? Прещурис Нет, я серьезно. Вот ты хорошо ли это? Ты вообще думаешь, это что? Нормально? А, -а нормально. Плохо ли? Толик был непробиваем и спокоен, как Кайзерг. Чувствовалось, что для себя он все уже давно решил. Нет, это что? Нормально? Батя был настучив. Ты раскрой все же свои движущие мотивы. Он нам серым. Брось, не надо менять делать мораль. Толик скривился и перекинул ногу через подлокотник кресла, развались. И тут же его как прорвало. Старик, ты меня брось на мораль, брат. Я это по жизни много раз прошел и на своей шкуре почувствовал. Нет этой морали для всех и на все времена. Зайца волк ест, зайцу плохо, волку хорошо. Пытаться организовать морали одну на всех этой херне не работает. Чего вот ты мне можешь предъявить, что я на работе спер эту фигню, типа не хорошо, а что эта каза мне недоплачивает, сука? Толик завелся. Это нормально? Ладно, я не буду вставать в позу изображать, что я, как пролетарий, беру своё. Мне поза не надо. Я взял. Что, хочешь сказать, украл? Да, я могу сказать про экспроприацию экспроприаторов. Видишь, твою подачу тоже почитал кое-что. Но зачем, старик? Вот мы с тобой и говорили. Ты экскурсы в историю делал. Сам же говорил, что нынешняя имущественная парадигма завела мир в тупик, что будет её слом и торжество новой Так почему в период слома этой, значит, прежней парадигмы имущественных отношений не улучшить свое нынешнее материальное положение? Ведь давно известно, самое большое состояние создается именно в кризисы. Батя теперь молча с интересом смотрел на него. Да, украл. Так вот, украл он не для посчитаться с этой козой, хотя посчитаться бы я не отказался. И ладно, просто спёр, потому что у меня появилась такая возможность. Она имеет возможность меня иметь по зарплате, и, что характерно, этим вообще пользуются. Смекаешь? Ха. То есть всё как в жизни. Кто кого как может, тот того так и грозит. Как говорится, или все в грязи, или ляжь в грязи. Всех в грязи, подкинул реплику батя, продолжая наблюдать за ним. Всех это образное выражение, мета метафорическое, о. Талену хмыльнулся. Не всех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 Я ещё посчитаюсь. Это, знаешь ли, не расчёт. Настоящий расчёт ещё впереди. Достала она меня своим сволочизмом вместе с сынком её. Бача тогда долго молчал, а потом выдал: "И всё же ты, братен, нашёл, что брать? Компы. Так, это ж последние модели", растерялся Толик. "Они ж стоят, знаешь, Тален. Есть у меня ощущение, что стоят они вскорости будут не дороже цветочного горшка". Слышал я такой слух, что топливо на ТЭЦ на исходе, что энергосистему дербанет. Ну ладно, в конце концов аккумуляторы. На этом, на ни о чем, и закончился разговор. Когда я впервые услышал это словечко новая парадигма, батя-то, видать, давно все это обдумывал, а я и не знал, вернее, не интересовался. На следующий день я тоже как и Толик стал мародером, только глупо все это как-то получилось. Ехал вот Антоном. Батя уже звонил, ругался, сказал, что выйдет мне на встречу, хотя было тут недалеко. Тревожился за комендантский час. В наступающих сумерках несколько человек, трое или четверо, деловито грабили небольшой ларёк, киоск с зоотоварами всякими. Там кормами для кошек и собак, витрина без жалюзи была разбита, дверь висела на одной петле, и видно было, что внутри хозяин ещё и пара мужчин, подавая наружу коробки и пакеты толстым тёткам. Тетки сваливали добро в сумки, большие такие кленчтые сумки. Я постоял, посмотрел. Немного поодаль был виден разбитый и разграбленный киоск со из печати. Журналы и газеты валялись вокруг на тротуаре вперемешку с шариковыми ручками, стержнями, коробочками из крепок и прочей мелочью. Наверное, его разорили хулиганы, как это сейчас все чаще случается. Но вот киоск с товарами для животных просто грабили. Это было очень наглядно видно.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 Когда они ушли, я подошёл к киоску и заглянул внутрь, так, для любопытства. Внутри всё было разломано и перевёрнуто. Какие-то поводки, ошейники, пластиковые мисочки для корма, лохматые палки для кошачьего коктейрания, всё в куче. Тут я увидел большой пакет с забытыми мородёрами, а на нём нарисованную довольную кошачью морду. Корм для кошек, сразу понял я, и вспомнил, что графа мы не кормили нормальным сбалансированным кормом уже давно.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 И стало быть, и ты приобщился. И не успел я сообразить, осуждает он меня или оправдывает, как он стал громко хохотать, а уж сел на диван, захлёбываясь смехом. Ты чего? Он протянул мне уже вскрытый пакет. Пакет был наполнен полупрозрачными шайками, наполнитель для кошачьего туалета. Неудачно у меня получилось первое в жизни мородюрка.